Глава двадцать шестая. Ночью накануне ритуала я почти не спала. Нет, ни не из-за переживаний, хотя и их хватало. Его величество, как бы паромантичнее выразиться, не выпускал меня из своих объятий до самого рассвета. Словно это была наша последняя ночь, последняя близость. Мы же должны завтра быть свежими и полными сил, заметила я, устало откидываясь на подушки, вернее уже сегодня. А у меня нет желания шевелиться, не то что становиться главным действующим лицом в предстоящей магической драме. «Хотя почему драме? Все у нас завтра будет в шоколаде». «Теперь можно и отдохнуть», — довольным мартовским котярой заявил Голиана. Ласково поцеловал меня за ушком, прижал к себе и тут же засопел мне в шею. И я тоже провалилась в крепкий и глубокий сон. Проснулась в гордом одиночестве подвой ветра и далекие раскаты грома. Черт, не хватало только испортившейся погоды. Выглянув в окно, немного обалдела. Казалось, дух, предчувствуя, что его будут заманивать в ловушку, решил напоследок ни в чем себе не отказывать. В конец разбушевался мерзавец. Рвал листву с деревьев, безжалостно ломал ветви, яркие клумбы поблекли. Крупные дождевые капли прибывали к земле, оборванные лепестки роз, смешивая их с грязью. На горизонте клубились черные тучи, заставляя меня нервно поежиться. Не нравится мне это. И где Редфрид? Сколько вообще времени? Позвав служанку, попросила ее помочь скорее собраться. Не знаешь, магии уже готовы? А Райна приглашала, нет, настаивала, чтобы ритуал провели в Средиземье. Во-первых, кая больше опыта, во-вторых, их земля считалась... кладезем магической энергии. Было решено отправиться в полдень, и теперь я ерзала на месте, нетерпеливо наблюдая в зеркале, как ловкие руки собирают мои волосы в простенькую прическу. Я слышала, что не все маги примут участие в ритуале, некоторые отказались. Служанка замолчала и опустила взгляд, делая вид, что полностью сосредоточена на заколках. Что значит отказались? От нехорошего предчувствия я засосала под ложечкой, и страх, неприятной дрожью, прошелся по коже. Северяне, тихо пояснила служанка, они покинули замок еще ночью. «Магии ведьмы Ситхейна? На них ведь была вся надежда. Но как же? Накая ведь будут ждать перед завесой». «Мы не пойдем к завесе». Обернулась и, отмахнувшись от рук девушки, бросилась к застывшему в дверях Редфриду. «Почему они сбежали? Испугались? Но им-то опасности не грозит. И как это не пойдем к завесе? Нам нужно в Срединные земли и...» «Пожалуйста, выйди», — обратился к служанке Редфрид. Дождавшись, когда та покинет спальню, наконец ответил, вмиг спустив меня с небес на землю. «Северянам важен не дух, а война с Накай. Оказалось, они заинтересованы в ней даже больше, чем я когда-то». Король мрачно усмехнулся. «И своих людей я тоже не могу отвести за завесу. Одни боятся диких, другие только и ждут, как бы схватиться с ними. Обряд пройдет здесь, в окрестностях замка. А я надеялась на гладко, дура, оптимистично настроенная идиотка. Но ты в нем не будешь принимать участие». Поглощенная своими чувствами не сразу расслышала последние слова. А когда их смысл наконец дошел до меня... Отступив на шаг, возмущенно воскликнула. «Мы оба должны стать ловушкой для спящего, иначе...» «Я так решил», — отрезал Гориана. «Ненавижу, когда он так делает. Я не стану подвергать тебе опасности и рисковать твоей жизнью. Но пророчицы сказали...» «Где мы нам пророчиц? Ты не представляешь, как мне было плохо, когда ты чуть не погибла из-за мельгиты?» «Когда тонула в источнике, когда спасалась от дикого. Каждый раз исходил с ума от страха, не осознавая, что происходит. Теперь знаю. Я не допущу, чтобы ты пострадала». «У, тиранище!» Но я не собиралась сдаваться и покоряться его капризу. «Я прекрасно понимаю, что ты испытывал. Я чувствовала то же самое, когда тебе было плохо или грозила опасность. И ты хочешь, чтобы я снова через это прошла? Тебе не кажется, что это слишком эгоистично?» Но он как будто меня не слышал. «Если меня не станет, и Дара вернет тебя домой. Сегодня. Она поклялась. Редфрид!» «А если все же выживу, надеюсь, ты согласишься остаться. Редфрид!» «Бесполезно. Теперь понятно, что ночью он действительно со мной прощался. Он все уже давно для себя решил. Совсем определился». Другими словами, собрался погибнуть, как последний дурак. Ты понимаешь, что это будет напрасно и никому не нужная жертва? Ты не выживешь, а дух продолжит издеваться над этим миром. У меня есть артефакт, у меня есть магия и благоприятное время для ритуала. День летнего солнцестояния, только солнцем что-то даже не пахнет. Я, а не ты, должен исправить ошибку родителей. Короткий поцелуй напоследок, и Редфред решительным шагом направился к выходу. Я бросилась за ним, но его подлое величество оказался быстрее. Выйдя за дверь, приказал непонятно откуда взявшийся стражи. Госпожу Вертана не выпускать ни под каким предлогом. Чтобы она вам не говорила, о чем бы не просила. Отвечайте за нее своими жизнями. Редфрид, ты не можешь так со мной поступить. Вместо ответа он бросил на меня тоскливый взгляд и просто ушел. Отправился на верную смерть, на которую сам же себя и обрек. Ну и кто после этого из нас идиот? Никогда не имела привычки портить вещи, но после выходки Редфрида меня прорвало. Сначала в дверь полетела ваза, первое, что подвернулось под руку. Следом отправились подушки с кровати и канделябр. Подумывала пустить в расход фаянсовый ночной горшок, но потом решила, что лучше натяну его на голову венценосного эгоиста. При встрече. Этот жест лучше любых слов скажет, какого я о нем мнения. Выпустив пар, ринулась к страже, но конструктивного общения у нас не вышло. Призвав на помощь все свое красноречие, всю выдержку, терпеливо разжевывала этим истуканом, что без меня их правитель не выживет, а дух продолжит буянить. И что вы думаете? Они вообще не реагировали. Лишь когда попыталась выйти из комнаты, нагло преградили дорогу. «Вот стану королевой!» Сошли вас на галеры. Хлопнув дверью, заметалась по спальне, лихорадочно продумывая варианты побега. А их не было. Сигануть с третьего этажа равносильно самоубийству. а О наличии тайных ходов в этой крепости я не в курсе. И ни феи, ни левую, как назло, нет рядом. Проклятие. Если бы можно было как-то связаться с Даниелой. Жаль, мобильников в этом мире не имелось. Меня все больше захлестывало отчаяние, желание расплакаться сменялось злостью Ногелиана, такой сильной, что сейчас сама с удовольствием его убила бы. Еще недавно я чувствовала себя значимой, не прожигательницей жизни Данией Ласкиной, а той, что важна для этого мира, но какой от меня толк в четырех стенах, бесполезная попаданка. Снова рванулась к окну, хоть и понимала, что через него не уйти, когда за дверью вдруг раздалась громкая перебранка. «К госпоже Вертана нельзя», – бесстрастно звучал голос одного из стражников – Ему вторил, возмущенный Ярова. «Пропустите немедленно. он, госпожи Вертана моя семейная ценность. Без нее не уеду». «Странно, что он все еще здесь, а не со своими отморозками викингами». Подхватив юбки, бросилась к дверям. «Пустите его сейчас же». «Нельзя», — коротко возразил стражник, упрямец. «Нельзя меня не выпускать, а про впускать ничего сказано не было. К тому же его светлость — мой жених, — решила на всякий случай сыграть и эту карту. На козырь вряд ли потянет, но мало ли». В глазах стражников примелькнуло сомнение — Но его величество. А его величество мой любовник, но никак не хозяин. Солдаты слегка обалдели от столь искреннего заявления. А я, не теряя времени, схватила велибора за руку и потянула в комнату. — Успокойтесь, никуда отсюда не денусь. И прежде чем стража снова успела возразить, захлопнула дверь. И тут же на одном дыхании выплела князю. — Если ты за клубком, то я не верну его, пока не поможешь. Вернее, прошипела, чтобы надзиратели за створкой не услышали мой ультиматум. Разве Редфрид уже уехал, удивился Ярый. «Но почему без тебя? Потому что благородный дурак. Нет времени объяснять. Поможешь отсюда выбраться? Велибор с сомнением оглянулся на выход. Эти двое не проблема, но в соседнем зале дежурит еще четверо. Весь замок полон охраны. Демоны, вот бы где пригодились таланты Мильдгиты. Я бы не отказалась стать ярым и благополучно укатить из замка. Тогда нужна помощь. Найди фантальм. Магия мне сейчас не помешает. К тому же у Даниила богатая фантазия, пусть времена не нездоровая, что-нибудь придумает. В дверь постучали, намекая, чтобы закруглялись. Все, иди». «Уверена, что хочешь этого. Ты ведь можешь погибнуть». «Уверена, что не хочу, чтобы погиб Редфрид. Виллибор ушел, а я попыталась взять себя в руки. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо. Фантальм обязательно поможет». Каждая минута ожидания казалась невыносимо долгой. Настоящая пытка. Вроде бы Ярой только что был здесь, а кажется, прошла целая вечность. А если ритуал уже начался, Редфрид наверняка тянуть не станет. И тут же себя успокоила, напомнив, что буду чувствовать все то же, что он. Значит, пока все в порядке. За окном властвовала непогода, ни за двери не доносилось ни звука. Я вслушивалась в шум дождя и ждала. Считала секунды, надеясь, что Даниэла поможет спасти Редфрита. Она многое ему задолжала. Теперь пусть расплачивается. Наконец, мое ожидание было вознаграждено. Сначала слух уловил какой-то неясный шум, потом звуки стали четче. Я слышала крики, вернее, испуганные вопли, то под шагов, грохот мебели, такое ощущение, будто за пределами спальни начался конец света. Чует мое сердце это разбушевалось это этакая мини-версия древнего. Я приблизилась к двери и тут же испуганно отшатнулась, когда за створкой послышались ругательства и звуки борьбы. К счастью, это оказалось короткой, и минуты не прошло, как перед моими глазами предстали слегка помятый посланник и красавица королева. Нарядная, аккуратно причесанная, как всегда, само совершенство. Почувствовав запах гари, я поморщилась. Чем это воняет? Я немного подпалила замок. Фонтальм расплылась в злодейской улыбке. «Что сделала?» «Импровизировала?» Беззаботно пожала на плечами. Него светлость просил действовать быстро, вот и... Я с тревогой посмотрела на бессознательных военных. Проследив за моим взглядом, Ярый заверил. «С ними все будет в порядке. Пожар начался в Северной башне. Сюда огонь не доберется, успеют потушить раньше. А нам надо спешить. Давайте хоть окна откроем». Распахнув ставни через бесконечно длинную анфиладу, помчались к лестнице. К счастью, на нас не обращали внимания. Придворные отправились на захватывающее представление с участием их владыки, а слугам и стражи было не дозбежавшей – айсарийки. Хорошо, хоть дождь льет, не переставая. Поможет справиться с пожаром. Пока неслись к конюшням, я, кажется, даже не дышала. Сердце в груди стучало на набатом, отдаваясь в ушах противным гулом. Ноги не слушались. Крупные капли, непривычно холодные и липкие, забирались за шиворот, слезами стекали по лицу. «Виллибор помог мне забраться на лошадь, а Даниэла в помощи не нуждалась. Первая помчалась к воротам, требуя, чтобы скорее открывали. И я не стала мешкать, лишь раз обернулась на объятую огнем башню, подобно факелу, полыхавшую на фоне свинцового неба. Теперь Редфрид ее точно убьет, и меня заодно». Пришпорив лошадь, полетела по широкой дороге, больше напоминающей чавкающее болото. «Ты из-за артефакта остался?» – спросила, поравнявшись с Яром. «И из-за него тоже, но в первую очередь хотел с тобой попрощаться. Почему твои маги так подло сбежали?» потому что все пошло не по плану. Посланник мрачно усмехнулся. Продолжил. Не сразу, видимо, сомневался, стоит ли раскрывать передо мной карты. Наконец признался. У меня был приказ развязать войну с дикими. Мой владыка заинтересован в их землях, их магии. Да и на Триалис давно заглядывался. Если бы в одной из битв король погиб, Лундвар, бессмертный, только порадовался бы такому исходу. Да что же это такое? Все только и ждут, когда мой любимый тиран отдаст богам душу. Фантальм, Ярый, и еще и этот Кощей Бессмертный. Приказал он, видите ли. Тоже решил стравить Триалис со Средиземьем. «Редфрид знает?» Нагадался. Голос Велибор звучал глухо. Мне едва удалось разобрать его ответ, заглушенный дробью копыт и отголосками грозы. «А вот чего он не знает. Накай напал на тебя из-за меня. Это мои, видимо, свели его с ума. То есть...» «Мне вдруг стало больно дышать. Ты пытался от меня избавиться? Чтобы Редфрид уже точно объявил Средиземью войну?» «Я выполнял приказ», — оправдался северянин. «К счастью, вовремя одумался, но жалею, что я от дикого меня не убил. Это было бы справедливо». «Действительно, я покосилась на Данилу, потом на интригана князя. А знаете что? Вы идеально подходите друг другу. Из вас получилась бы отличная токсичная пара». Заметив показавшиеся вдали экипажи, рванулась вперед, мечтая как можно скорее оказаться рядом с моим королем. Людей на поляне, окруженные черным перелеском, собралось немало. Солдаты, маги, почему-то разряженная в пух и прах знать, Выглядят так, будто собирались на бал. Я разозлилась и, вцепившись пальцами в юбку, принялась энергично распихивать зрителей. «Пропустите! Постранитесь! И не надо на меня фыркать и коситься! Я вам всего лишь на туфельку наступила, а все потому, что спешу! Спасать ваши, между прочим, задние, жизни! А ну-ка подвиньтесь!» Народ двигался, шептался, переглядывался, а я продолжала локтями прокладывать себе дорогу. К тому моменту, когда мое появление заметил Редфрид, успела допихаться до самой сцены, то есть до импровизированного «жертвенника». Собранные из досок конструкции, испещренные мистическими знаками, укрытый цветами и какой-то явно волшебной травкой. Красиво, ничего не скажешь. Почти романтично. Если бы еще дождь не лил, а в небе то и дело не взрывались молнии, вообще было бы чудесно. Его величество уже успел раздеться по пояс и с помощью магов обзавелся нательной росписью, необходимой для призыва духа. На груди Редфрита тускло поблескивал массивный кулон с прозрачным кристаллом. Изобретение артефактора. Точно такой же полагался и мне, как и натильная живопись и место под боком у Его Величества. Не говоря ни слова, я начала раздеваться. Публика притихла, даже Голиан на мгновение растерялся, наблюдая, как ловко я избавляюсь от корсажа. Выйдя из ступора, ринулся на меня. «Ты что творишь? Ненормальное!» Схватил за руку, не давая избавиться от лишних тряпок. Мокрых, тяжелых, неприятно льнувших к коже. Мысленно я считала секунды, торопясь раздеться, чтобы обряд скорее начался и все закончилось. Сладкой колыбельный для древнего. «Отпусти, ты делаешь мне больно», — Вскинув голову, спокойно встретила его взгляд. Тёмный, полный ярости и страха. «Не за свою жизнь, не за свое будущее, за меня». «Стража, солдаты ринулись к нам, но я их остановила. Подождите, дайте мне пару минут, хорошо?» Парни в мундирах в нерешительности замерли, а я коснулась руки его величества и мягко заговорила. «Ты знаешь, что так правильно, так надо. Вместе мы справимся, порознь, погибнем. Ты в этом мире сейчас, а я в том потом». Или думаешь, что после всего, что со мной произошло, смогу просто забыть? Вырвать тебя из сердца, из воспоминаний, из своей жизни? Ты умрёшь, обрекая меня на страдания. Это жестоко. Вполне в духе тирана. Я не могу допустить, чтобы ты погибла, Даниэла. Он почти простонал мое имя. Я не прощу себе. Шагнула ближе, прижала ладонь к обнаженной груди любимого. Несмотря на ледяные капли, его кожа была горячей, и каждый удар сердца звучал в унисон с моим. «Не забывай, ты не только влюбленный мужчина, ты король». На тебя ответственность за будущее всего Триалиса. «Не лишай их всех», — бросила по сторонам взгляд. «Шансы на жизнь, а меня право выбора. Как бы тебе ни претило, но в этом мы с Фантальмом похожи». «Я тоже хочу выбирать сама и не позволю, чтобы кто-то решал за меня. Мое место здесь, рядом с тобой. Пожалуйста, прими мой выбор. Не отталкивай меня и не приноси себя в жертву. Это разобьет мне сердце». Умолкнув, застыла, не решаясь ни пошевелиться, ни даже выдохнуть. Его молчание было невыносимым, а секунда ожидания — настоящей пыткой. Я не сводила с него взгляда, мысленно умоляя, и… Редфред сдался. Отступил, кивнул магам, бросил глухо. «Подготовьте ее к ритуалу». И отвернулся, словно боялся, что если продолжит на меня смотреть, заберет свои слова обратно. Сняв корсаж, торопливо избавилась от пышных юбок, оставшись в одной тонкой сорочке. Чувствуя, что, начиная дрожать всем телом, не то от страха, не то от непрекращающегося дождя, обхватила себя за плечи руками и сама приблизилась к магам. Краска, которую нанесли мне на тело, казалось, намертво в него въелась. Ей были не страшны крупные ледяные капли, и я тоже решила не бояться. Где наша не пропадала? Я через многое прошла. Столько раз была на волосок от гибели, но ведь выжила. И сейчас выживу. Вместе с его величеством. Когда с приготовлениями было покончено, и мне на шею повесили такое же украшение, что было у Редфрита, пришло время поближе познакомиться с жертвенником. Вот ведь, опять вспомнила это слово, но другого подобрать не смогла. На землю правителя не уложишь. Неудобно, не гигиенично, жестко. Правда, на досках, пусть и с цветочным покровом, тоже особо не расслабишься. Но я не роптала и даже ободряюще улыбнулась Редфриту, получив в ответ теплую улыбку самую любимую. Король сжал мои пальцы, согревая прикосновением, придавая мне силы уверенности. Мы справимся, прошептала одними губами. Обязательно. Он смотрел на меня, не сводя взгляда, пока колдуны и чародейки со всего триалиса произносили слова призыва. Их голоса, сливаясь воедино, разносились над полем, заглушая раскаты грома, пробиваясь сквозь яростные порывы неполетнему пронзительного ветра. С каждой секундой звучали все громче, набирали силу, дробясь в моем сознании на эхо. Бесконечно, невыносимо долго. Я слышала каждую ведьму, каждого мага, их певучие, тягучие голоса. В какой-то момент они отдалились, будто меня забросило в прорубь под ледяную толщу. По коже пополз мертвенный холод. Сначала заколола ступни — за ними занемели колени. Редфред сильнее сжал мою руку, сцепил зубы, стараясь подавить рвущийся наружу крик страха, отчаяния, безысходности. Сейчас я испытывала то же самое, становясь безвольной куклой, сосудом для скверны. Холод поднимался все выше, карабкаясь по телу, вгрызался в вены, выталкивая наружу мою душу. Толчок, другой. Кулон на груди накалился, словно отражая атаки древней твари. Я выгнулась, ощутив саднищую боль в груди, захлебнулась криком. на небе концентрируясь над поляной продолжали сгущаться тучи вспарываемые молниями будто нацелившими на нас свои жало дух овладевал нашими телами ненасытный жадный слишком сильный непобедимый я чувствовала его присутствие каждой клеточкой его голод его мощь жажду подчинить и уничтожить наивное дание думала получится справиться с таким в нас ведь нет магии и сил почти не осталось еще один болезненный толчок и кулон на груди превратился в пыль Не стало магнита для моей души, и глаза начали закрываться. От слабости, от невозможной усталости. Еще немного, и все закончится. Мы просто исчезнем из этого мира, вместе. В этом ведь нет ничего плохого. Я больше не сжимала пальцы и понимала, что Редфред тоже готов меня отпустить, перестать бороться за жизнь. Нельзя сдаваться, но по-другому уже не получалось. Нужно закрыть глаза, и тогда, возможно, я перестану ощущать этот удушающий мрак, захватывающий меня. Просто закрыть глаза. Навсегда. Голоса магов, с каждой секундой слабевшие, стихавшие в моем разуме, терявшиеся в гулком небе, вдруг стали громче, окрепле. Множество голосов, певучих, полных жизни, звучали с новой силой. Незнакомые в то же время такие родные, они будто подарили второе дыхание. Открыв глаза, увидела, как на поляну выходят каи, Слетаются феи, спешат Накшеры. Множество диковинных существ, о существовании которых я и не подозревала. Светлых, чудесных, уверенных в нашей победе». Кажется, не забыли и про Кхара, вон как земля задрожала. Их было так много, единых в своем порыве, что холод, уже почти добравшийся до сердца, вдруг начал отступать. Таял лед в груди, и колючая дрожь, пробегавшая по коже, стихала, уступая место живительному теплу и светлому чувству, радости. Чудные народы заполняли поляну, прогоняя грозу, холод и тьму. Тучи постепенно рассеивались, позволяя солнцу коснуться крон деревьев, пробежать по мокрой, заигравшей новыми красками траве, и, наконец... засиять так ярко, как и положено небесному светилу в день летнего солнцестояния. Когда голоса стихли, а Редфрид помог мне подняться, я осознала, что мы все-таки победили и выжили. Его поцелуй помог мне почувствовать себя как никогда живой и самой счастливой.